Клубная культура под микроскопом. Есть такая древнеиндийская притча «Слепые и слон». Пришли как-то во дворец Раджи шестеро слепых. И там впервые в жизни они встретились со слоном. Каждый из них начал ощупывать животное руками и рассказывать о своих впечатлениях. Первый слепой протянул руку и коснулся бока слона. «Какой гладкий! Слон похож на стену!» Второй слепой протянул руку и коснулся хобота слона. Какой круглый и длинный. Слон похож на змею. Третий слепой протянул руку и коснулся бивня слона. Какой острый. Слон похож на копье. Четвертый слепой протянул руку и коснулся ноги слона. Какой высокий и толстый. толстый слон похож на дерево. Пятый слепой протянул руку и коснулся уха слона. Какой широкий. Слон похож на опахало. Шестой слепой протянул руку и коснулся хвоста слона. Какой тонкий. Слон похож На Завязался спор, поскольку каждый слепой считал свое описание слона самым верным и самым правильным. Раджа, разбуженный шумом, вышел на балкон. «Слон, «Слон – это большое животное», животное – сказал он. «Каждый из вас прикоснулся лишь к одной его части. Вам придется сложить все части вместе, чтобы узнать, на что похож слон». Просветленные мудростью Раджи, слепые пришли к согласию. Каждый из нас знает только часть истины. Чтобы найти истину целиком, мы должны сложить все части воедино. Я искренне надеюсь, что многоуважаемый слушатель будет делать выводы о развитии клубной культуры как в мире, так и на всем необъятном постсоветском пространстве не из разговоров у подъезда на лавочке, а отталкиваясь от многочисленных фактов. Чтобы понять суть того или иного явления, его нужно приблизить или отдалить, при этом развив идею до абсурда. Например, хорошо или плохо бросать обертку от конфеты мимо мусорной урны. С одной стороны, вроде как и не такой уж серьезный серьезный проступок, швырнуть бумажку на тротуар. А теперь представьте себе, что так поступали бы все граждане. Что бы тогда творилось на улицах? Горы мусора и никакой культуры. Поэтому можно с полной уверенностью заявить, бросать фантики от конфет мимо мусорного бака однозначно неправильно и плохо. Очень часто в сети можно встретить высказывания о том, что на территории бывшего Советского Союза клубной культуры не было, нет и не будет. Самое парадоксальное то, что похожее на Строение, наблюдаются и за рубежом. В книге «Супердиджеи», посвященной английской клубной культуре конца 90-х, ее автор Дом Филлипс пишет, что все начиналось спонтанно и неорганизованно. А когда пришло время упорядочить движение, самого движения уже не стало. Его ловко заменил хитросфабрикованный суррогат клубной культуры. За красивой картинкой наигранного веселья царило запустение, уныние и сплошная серость. То есть, если верить этому теоретически, в кавычках, то получается, что и там, в Европе, практически в колыбели, клубной культуры, как самостоятельного оформившегося явления, никогда не существовало. Сначала это было вроде как не оно, а потом стало точно не оно. Так и хочется воскликнуть. Господа, а где логика?» Отдельного внимания заслуживают громкие заявления великовозрастных клаберов о том, что, дескать, в 90-х был пик развития и клубной культуры, и электронной музыки. Некоторые жалуются на то, что в 90-х люди, причастные к клубной культуре, были образованней, целеустремленней и благородней. А вот в 2000-х всё круто изменилось. К клубную культуру пришла чистая коммерция. Самым лучшим звучанием стал хруст вехоньких банкнот. А люди тотально и в одночасье поглупели. Причем не только слушатели, но и композиторы. Ведь хорошую, душевную и концептуальную музыку делали исключительно в 90-х. Это были времена настоящего рейва говорит полысевший клабер со стажем и небрежно смахивает скупую слезу. Только вот повзрослевшее поколение взахлёб рыдает не по клубной культуре тех лет, а по своей молодости, которая в двухтысячных вся сошла на нет. И чем больше с тех пор утекает воды, тем жалобней плач и громче стенания. Время-то не вернуть. И вуаля ностальгия по девяностым, как таковым, ловко маскируется под мировую скорбь относительно безвозвратно ушедшей великой эпохи расцвета Клубной культуры. Да, я согласен с тем, что в 90-х действительно происходило много чего интересного. Как впрочем, и в любом другом десятилетии с человечеством определенно не соскучишься. Поэтому лично я не склонен считать конец тысячелетия неким золотым временем клубной культуры. Обычно под таковым понимают в большинстве своем именно период становления, а не один из этапов вполне закономерного развития. Золотой век и начало всех начал в электронной танцевальной музыке – это 80-е, но никак не 90-е, потому что клубная культура, какой мы ее знаем, начала свое победоносное шествие по миру как раз в середине 80-х с появлением Эйсид house. В те годы и выкристаллизовалась основная идея музыки для клубов – мощный барабан, глубокий бас. На почетный пьедестал взобрался голый ритм. Там он, кстати, прибывает и до сих пор. Нет ни одного трека, предназначенного для звучания в клубах, в котором бы на переднем плане не было громоподобного ухающего барабана, от которого при входе на танцпол вздрагивает грудная клетка. Когда мне кто-то сообщает о деградации современной клубной культуры, я, прежде всего, вижу перед собой пессимиста, а уж потом терпеливо жду, когда закончатся аргументы в пользу упаднической точки зрения. После я напоминаю собеседнику о том, что для объективности простого брюзжания недостаточно. Всегда необходимо сравнивать и приводить примеры. Вот что было в клубной культуре 10 лет назад и что есть сейчас. Давайте и мы с вами подробно остановимся на некоторых фактах.